Глава 30. «Ты пришла. Я ждал», — Донесся знакомый глубокий голос. «Сколько раз я слышала его в своей голове, и вот теперь наяву». Я остановилась, смотря на дракона. Арк. Настоящий. Не голос в голове. Живой. Огромный дракон, чёрная чешуя которого отливалась синевой в рассветных лучах. Он смотрел на меня яркими, умными глазами. Крупные лапы мягко ступали по берегу, чуть утопая в песке. Дракон медленно подошел ко мне. «Нечистый! Какой же он огромный!» Я стояла не в силах двинуться. Сердце стучало где-то в горле, а пальцы судорожно вцепились в подол мантии. «Ты настоящий!» — прошептала я, едва веря в происходящее. Арк склонил голову ближе, и я почувствовала его теплое дыхание на своей коже. «И ты настоящая!» — отозвался он. «Я думал, ты сон!» Я медленно протянула руку и, затаив дыхание, коснулась кожи между его ноздрями. Дракон фыркнул, а потом мягко ткнулся носом в мою ладонь. «Ты сказала, что я Арк!» «Ты и есть Арк!» «Дракон из моего сознания!» Я запнулась и спросила. «Что ты помнишь о себе?» Он поднял голову, обвел взглядом озера, берег, горы. «Я проснулся здесь. Ходил и искал». Его голос звучал глухо и растерянно. «У меня такое чувство, будто я что-то очень важное забыла о себе. Наверное, я потерял память. Я не знаю ничего, кроме этого места». Я тоже окинула взглядом окрестности. «А что это за место? Такое гладкое озеро». «Озеро?» Дракон снова опустил голову и внимательно посмотрел на меня. «Значит, эта гладь называется озеро». Я кивнула. Он прищурился. «Ты пришла забрать меня отсюда?» Я покачала головой. «Не знаю. Я не знаю, как это сделать. Понимаешь, я прошла сюда через портал, созданный с помощью зеркала истины. Но что это за место и как тебя отсюда увести, я не имею ни малейшего понятия». Дракон слабо вздохнул, и в его взгляде мелькнула тень разочарования. «Жаль». Я подняла глаза, встретившись с его умным, немного печальным взглядом. «Я пришла, чтобы вернуть твое сознание». «Твою душу, можно сказать. И, возможно, тогда ты вспомнишь, кто ты и где находишься. Правда, я пока не знаю, как». «А где моя душа?» — спросил он. «Она во мне?» — сказала я. Дракон внимательно смотрел мне в глаза. «Где в тебе?» Я осторожно коснулась лба. «Ты здесь. И сейчас молчишь». Дракон нахмурился. «Молчу? Так не должно быть». «Может, я боюсь что-то вспомнить, вот и молчу?» Я растерялась. «Я не знаю, как это исправить». Он продолжал смотреть на меня. И вдруг потянулся всем телом вперед теплым, немного шершавым носом, мягко коснулся моего лба. Затем расправил крылья и сделал несколько взмахов. Я ощутила, как ветер, поднятый их движением, пронесся между нами, поднимая вихрь из песка, закруживший вокруг нас. «Арк!» — позвал дракон. В голосе его прозвучала мольба. «Ты здесь! Я знаю! Ответь мне!» И он ответил. Мне показалось, что в голове что-то ожило. Я ощутила легкое шевеление, словно сознание стало живым и выдохнуло, уже не совсем своим голосом. «Я — Арк! Я — это ты!» «Почему ты молчал?» — спросил дракон, сложив крылья. Ветер тут же прекратился, и песок осыпался вниз. «Когда мы соприкасаемся, сознание уходит в прошлое», ответила моя чешуйчатая половинка. «И это не то прошлое, о котором я хотел бы вспоминать». «Скажи его, скажи, кто мы». «Мы первые», — проговорил Арк. «Мы создатели этого мира в том виде, в котором оно сейчас существует. Мы те, кто дал ему магию». Я внутренне содрогнулась. «Нет». Не может быть! Неужели Арк, который жил в моей голове, именно тот самый? Он мягко послал мне образ. Призрачная картинка возникла перед моими глазами битва двух великих драконов, гибель одного из них, черного, с отливающей синим чешуей озеро крови. И те, кто случайно попал в это место, впитавшие силу пролитой крови, будущие черномаги. Но как? прошептала я, тебя убили! Ты погиб много веков назад. Меня вернули, ответил он тихо. Тогда в пустоту забвения, где покоятся великие драконы, вошел мужчина с младенцем на руках. Он вернул меня в этот мир. Его голос стал еще тише. С помощью искаженной магии. Магии, связанной с тобой. Со мной, прошептала я, пытаясь осознать услышанное. «Меня связали с тобой, когда ты была еще совсем крошкой», — тихо ответил он. «Тебя использовали как проводницу. Через тебя был открыт портал в Запределье. Через тебя же я и был вытянут обратно в живой мир». Я потрясенно смотрела на дракона, вслушиваясь в то, что говорило мое сознание. «Сначала я думал, что ты была слишком маленькой», — продолжил Арк. «И твоих сил попросту не хватило». «Переход нарушился. мое сознание застряло в тебе, а тело возродилось в озере, полном моей первозданной магии». Он на мгновение замолчал. Я чувствовала, как тяжело даются ему эти признания. «Но теперь, я думаю, это было сделано специально». Голос Арка стал жестче. «Дракон без сознания — просто оболочка. Он не может управлять своей силой и сопротивляться. А ведь я... я в своей силе угроза». Зеркало было нужно, чтобы наблюдать, следить, когда я снова наберу силу и иметь возможность ко мне прийти. Меня вытащили сюда, чтобы я стал еще большим злом для этого мира. Я сжала руки, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Зеркало истины — это просто связь с тобой живым». «Да», — кивнул он. «И все это время ты был здесь у истока своей магии?» «Я спал», — спокойно ответил он. «Рос». Восстанавливался, наполнялся силой и мощью, вернее, не я, мое тело. Ему нужно было стать полноценным драконом, чтобы я смог вернуться. Когда в нем накопилось достаточно силы, оно пробудилось, как и я, все это время находившееся в тебе. Я слушала, затаив дыхание. Я ощутил вспышку возрождения, потому что мы были связаны, продолжал Арк. Ты не могла разорвать эту связь, ведь она была запущена через зеркало. А ты была нитью между моим телом и сознанием. Вот только я далеко не сразу вспомнил, кто я и почему оказался в этом странном состоянии. Зеркало работало нестабильно, память возвращалась фрагментами. «Ну да», — пробормотала я, — «в нем и правда есть глюк». «Но когда оно впервые открылось, и я увидел себя», — подытожил Арк. Память начала возвращаться. Все, что мне было нужно, — соприкоснуться с собой, со своим телом. Тогда оставшиеся в нем воспоминания смогли полностью восстановиться. Я сглотнула. «Арк, ты знаешь, кто это сделал?» — голос предательски дрожал. «Кто использовал меня, чтобы вытащить тебя?» Дракон задумался на мгновение, потом покачал головой. «Нет, я дракон, а не провидец». И я только догадываться могу, зачем это было сделано, хотя записка в кабинете Рауля многое мне объяснила. Мне стало не по себе. «Для разового уничтожения носителей всей высшей силы необходим высший энергетический артефакт и насыщение его кровью сильнейшего дракона», — прошептала я. «Они вернули тебя, чтобы уничтожить всех драконов этого мира. А высший артефакт — кристалл души», — усмехнулся Арк. «Созданный для защиты, он может стать кристаллом смерти. Наполненный кровью и силой высшего дракона, он породит смертоносную волну, которая уничтожит...» Он осекся, давая мне возможность самой закончить фразу. «Драконов», — подсказала я. «Нет», — протянул Арк, — «ваши маги слишком глупы, даже темнокровые. Они не понимают главного». «Драконы — высшие существа, генерирующие через себя весь магический процесс. Они наполняют этот мир магией, и как только будут уничтожены...» Я ошарашенно охнула. «О, нечистые! Магия на Лириане просто исчезнет!» «Именно так!» — прошипел Арк, и в его голосе прозвучало презрение. «Глупцы!» Меня буквально затрясло от ужаса. Я судорожно вдохнула, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. «Арк, тогда получается что?» Я запнулась, не в силах договорить. «Когда я вернусь в свое тело», — сказал он тихо. «То станешь великим темным драконом», — прошептала я. «Да, но останусь здесь», — спокойно подтвердил Арк. «Ты отдашь мне зеркало, и тогда никто не сможет попасть сюда без него». Это место давно запечатано драконами, а мое физическое тело уже постаралось себя защитить и закрыть доступ со своей стороны, чтобы и драконы не имели возможности проникнуть в этот крохотный оазис. Я почувствовала, как в горле встал ком. Лириан останется с магией, с потомками драконов», — проговорила с трудом. «Именно так, моя девочка», — мягко сказал он. «А ты навсегда останешься здесь, отрезанной от всего мира. Да. А иначе никак? спросила я надрывным шепотом. Мое сознание вспыхнуло. Живой арк осторожно провел кончиком крыла по моей голове легкое, ласковое прикосновение. Не огорчайся, милая, сказал он нежно. Ты спасешь друзей и весь этот мир. Он останется таким же, как был. Я сглотнула, чувствуя, как сердце болезненно выбивает неровный ритм. Но в нем не будет тебя! Я подняла взгляд, едва сдерживая слезы. Ты останешься здесь, у этого озера, навсегда. Арк поднял голову и устремил взгляд вдаль. Когда я только возродился, во мне было много тьмы, призналось мое сознание. Я ведь темный дракон. Я ненавидел всех, кто вернул меня. Ненавидел этот мир и был готов его уничтожить. Но это была лишь ярость тела, мое сознание. Он мягко вздохнул. «Оно родилось заново в тебе. Как младенец, оно росло вместе с тобой в мире, где никогда не было магии. А потом мы вернулись в Элестию. Я познакомился с Морфеусом, Варианой, Дорианом, Эльзой». Он глубоко вздохнул. «Луна, я счастлив, что именно ты стала моим носителем». «Если бы я попал в кого-то из темнокровых, вполне возможно, уже уничтожил бы все вокруг. Но благодаря тебе я не просто возродился. Я изменился. Я узнал, что такое любовь. И ты готов так просто отказаться от нее? Я шмыгнула носом. «Девочка моя!» Его голос прозвучал мягко, почти отечески рано или поздно они все равно доберутся до зеркала истины и найдут мое тело погибнут очень многие арк на миг замолчал и продолжил уже сочувственно ты можешь выбрать оставить меня в своем сознании и рискнуть теми кто тебе дорог и дорог мне а можешь отпустить меня затрясло слезы катились по щекам и я уже не могла их остановить я подняла глаза Во взгляде живого дракона был не мой вопрос «Ты готова сделать выбор?» Он ждал мой ответ. Я стояла перед ним, перед существом, чья судьба сплелась с моей задолго до того, как я поняла, кем являюсь. Перед тем, кого все считали великим темным драконом, воплощением зла. Кого вернули, чтобы сделать орудием еще большего злодеяния. Перед глазами промелькнули лица. Эльза, Вариан, Дариан, Морфиус, вечно бурчащий, но всегда рядом. И этот дракон, Арк, его голос, сопровождавший меня все последнее время, его сила, поддерживавшая меня в трудные минуты. Он не был злом. Даже когда вспомнил, кто он такой, все равно остался рядом. А ведь мог? Просто заставить меня вернуть себя в его тело и испепелить все вокруг. «Я хотел хоть немного подольше побыть с Эльзой», вдруг сказал он, и в голосе прозвучала тихая светлая грусть. «Она удивительная». Если бы мне дали еще одну жизнь, я бы провел ее с ней. Но если я вернусь в мир, драконы сами постараются уничтожить меня. Ты ведь знаешь кто я от этих слов еще сильнее защемило в сердце, боль пронзила грудь так остро, что я едва не задохнулась, мне пришлось громко всхлипнуть. арк вдохнул сначала в моем сознании, а затем и живой дракон. его теплое дыхание ласково коснулось моего лица, словно утешая. Пойдем, моя девочка, мягко произнес чешуйчатый в моей голове. Приведем того, кто сможет перенести мое сознание в тело. Но разве это не запрещено? И разве можно так? растерянно спросила я. Сейчас можно, Луна, спокойно ответил он. Я сам все сделаю. Мне лишь нужен некромант, способный вызвать дух. Мой дух, меня. Остальное я возьму на себя. Когда оставишь меня здесь, мысленно направь зеркало истины ко мне. Портал перенесет артефакт, и больше никто не сможет его заполучить. Никто не сможет попасть ко мне. Неужели никак по-другому нельзя все это исправить? Выкрикнула я в надрыве. Идем, тихо и устало произнес он. Пора все это заканчивать. Я вскрикнула, когда снова вспыхнул белый свет и меня выбросило обратно в кабинет практики. Я рухнула на холодный пол. «Луна!» — раздался взволнованный голос Эльзы. Через мгновение надо мной склонились знакомые лица. Эльза, Вариана, Морфиус, Дариан, Элисар и даже Тпру. Все были здесь и с тревогой смотрели на меня. «Что произошло?» — первой заговорила Вариана. «Где ты была?» — Эльза опустилась рядом со мной на колени. «Что ты видела?» Дариан молча подхватил меня под локоть и помог встать. Я едва удержалась на ногах, ощущая, как они предательски дрожат. Сделала глубокий вдох. Горло сдавило от горечи, но я все же заставила себя заговорить. Я видела Арка, настоящего, и теперь знаю, где он и кто он. Наступила тишина. Все замерли, даже Тпру прекратила привычно шуршать веточками. Дариан крепко обнял меня и приказал: Рассказывай. Я всхлипнула, вытирая слезы, и начала говорить. Я рассказывала, и лица друзей заметно менялись. Эльза побледнела. Морфеус нахохлился и сидел, мрачно глядя на все еще сияющее зеркало. Некроманты слушали, затаив дыхание. Тпру зависла в воздухе, обвив черенок ленточками. Когда я закончила, в кабинете повисла звенящая тишина. Первая ее нарушила Варианна. «Значит, они охотились за зеркалом, чтобы выйти на живого арка?» — задумчиво протянула она, осмысливая услышанное. «Вот почему на Луне использовали яд для драконов», — хмуро выдал Элиссар. «Они знали», — подтвердила я. «Темнокровые. Рауль. Они знали о существовании Арка. Знали, что его сознание во мне. А зеркало? Через него можно добраться до физической оболочки. Пока в теле нет сознания, они могут пролить его кровь для ритуала». «И уничтожить вместе с ней всю магию», — выдохнул Дариан. Я увидела, как он сжал кулаки. «Но ведь это можно как-то донести до них», — предположил Элисар. «Если объяснить, убедить...» «Думаешь, они поверят?» — усмехнулась Варианна. «Решат, что ты просто не хочешь позволить провести ритуал». «Нет, Арк прав. Его нужно вернуть в тело. Пусть остается у своего озера и хранит мир в покое». Она уже собиралась продолжить, но тут же осеклась, заметив, как помрачнел взгляд Эльзы. «А если уничтожить зеркало?» — предложил Элисар. Я не успела ответить. Раздался раздраженный голос Кайли. «Идиоты! Его нельзя уничтожить!» Чтобы вы там не узнали о зеркале, но это артефакт высшей силы. Я резко обернулась. Мак, связанный и все это время молчавший, теперь лежал в углу кабинета и смотрел на нас, мрачно сощурившись. Я устало вздохнула. Ты знал? спросила прямо. Он нахмурился, но не ответил. Просто скажи, мягко, но настойчиво повторила я. Кайл не сразу, но все же произнес. Знал. И что с того? Я. Я правда хотел тебя защитить. Интересно, как именно? Мой голос стал холоднее. Он отвел взгляд, не в силах смотреть мне в глаза. Слушай, Каэль, осторожно начала я, ты ведь мог бы сам сказать своим, что ритуал проводить нельзя. Ну, просто нельзя. Парень насмешливо ухмыльнулся. Вы ничего не понимаете, процедил он. Рауль мне все объяснил. На самом деле, он резко осекся, поняв, что сказал лишнего. Рауль? переспросила я, чувствуя, как внутри все сжалось. «Так вот, на кого ты работаешь. И что же он тебе объяснил?» Кайл демонстративно отвернулся, сжав челюсти. «Вот же паскуда!» — выругался Элисар. «Ребята, может, просто грохнем, мага?» «Мы не темнокровые и не убийцы», — мрачно отозвался Дариан. «Сначала решим все с Арком, а потом передадим Каэля ректору». Я перевела дыхание и, стараясь говорить спокойно, обратилась внутрь себя. «Арк — это правда? Зеркало нельзя уничтожить?» «Да», — подтвердил он. «Совершенно верно. Именно поэтому я и прошу тебя». Но Кайл снова не выдержал и влез в разговор, практически зарычав. «Дураки! Вы же сами первыми могли бы использовать его магию! Это ведь огромная сила!» Все просто проигнорировали слова мага, даже не взглянув в его сторону. «Арк!» — с сомнением произнес Дариан. «Вызов духа, о котором ты просишь. Для этого нужны специальные амулеты и...» «Нет!» — перебил его дракон. Место, где я нахожусь, само по себе источник большой силы. Именно поэтому вытащили именно меня. Озеро, полное моей истинной магии, создало вновь мое тело. Другого дракона оно бы не смогло создать. И все вокруг него пропитано силой, моей силой. Нужен только вызов. Этого достаточно. Просто вызвать самого себя я не могу. Я подняла голову и встретилась взглядом с Дарианом. Он провел пальцами по моей щеке, склонился и мягко коснулся губами моей кожи, оставив легкий поцелуй. Затем, глядя мне прямо в глаза, уверенно сказал. Строй портал, Луна, идем. Пентакль и круг все еще светились. Я посмотрела в зеркало истины. Там внутри него было видно озеро и ожидающего меня дракона. Готовы? спросила я, скользнув взглядом по лицам друзей. Все кивнули. Дариан взял меня за руку, я сжала его ладонь и шагнула в отражение. Не прошло и нескольких мгновений, как мы уже стояли на берегу озера. «Какой он красивый!» — восторженно воскликнула Вариана, смотря на величественного дракона, и устремилась к нему. Дракон позволил ей потрепать себя за ноздри, даже немного фыркал и чихал от чекотки. «Ух ты какой!» — хихикала Вариана. «Никогда раньше не была так близко к дракону. А вы такие классные!» «Так вот ты какой! Настоящий арк!» Задумчиво протянул Морфеус, прохаживаясь вдоль дракона и рассматривая его крупные лапы. Тпру с интересом летала вокруг драконьей головы. Эльза стояла чуть поодаль. Она смотрела на Арка с восхищением, но я заметила печаль в ее глазах. «У нас не так много времени», — напомнил Дариан, обводя всех взглядом. Затем он кивнул Элисару и повернулся ко мне. «Арк, ты уверен? Ты точно знаешь, как все должно пройти?» «Да», — отозвался дракон. «Поверь, мальчик, я знаю. Мне много веков, и ваша магия дана мною. Неужели ты сомневаешься в истоке собственной магии? Твое дело вызвать мою душу, остальное оставь мне». Дарян смущенно почесал затылок. «Вот уж не думал, что мне придется вызывать древнего дракона», — пробормотал он. «Меня легко вызвать. Я рядом», — усмехнулся Арк моим голосом, и некромант совсем растерялся. Все это непривычно. И так странно», — признался он и вздохнул. «Луна, ты готова?» «Готова», — тихо сказала я. «Тогда начинаем», — сказал дарян уже более уверенно. «Вариана или Сар, вы будете помогать? Луна, подойди к арку, к живому арку. Лучше, если вы будете как можно ближе». Я подошла. Снова посмотрела в пылающие глаза дракона, полные мудрости и чего-то трогательно детского. Погладила большую морду, Арк выглядел сейчас растерянным, как огромный ребенок, который не до конца понимал, что происходит. «Ребята, встаем вокруг луны», — распорядился Дариан, а затем повернулся ко мне. «А ты закрой глаза и расслабься». Я послушалась и опустила веки. Я знала. Сейчас я должна буду отпустить Арка, но вдруг поняла, что не хочу. Я так привыкла, что он всегда со мной, и вдруг он исчезнет. Что будет потом? «Готово». — тихо спросил Дариан, стоя чуть позади меня. Я медленно пытаясь собраться с мыслями. «Луна, ты готова?» — требовательнее повторил некромант. «Как же не хочется! Очень не хочется!» Я сделала глубокий вдох, затем медленно выдохнула и нехотя кивнула. Зазвучали первые слова заклинания вызова духа. К Дариану присоединились Вариана и Элисар. Каждое слово отзывалось в моей груди глухой вибрацией — Оно поднималось вверх, в самую глубину моего существа, и затрагивало сознание. Я ощутила, внутри что-то зашевелилось. Сознание уплотнялось, становилось все отчетливее. Все мое существо требовало выдохнуть его, выпустить. Слова проникали все глубже, медленно текли холодными, липкими струйками, заполняя черепную коробку. С каждым новым звуком воздух вокруг вибрировал все сильнее. Меня начало трясти. Я остро ощущала, как часть меня, часть, к которой я привыкла, вырывают. Из головы. Медленно и мучительно. Так, словно из мозга тянут зуб мудрости. Я вся сжалась, стараясь не закричать. По лбу побежали капли пота. Заклинание звучало все громче, и мне казалось, что я уже еле держусь на ногах. Тпруткнулась в мои руки, и я обхватила ее, чтобы не упасть. Каждая буква ударяла по сознанию, как молот, выбивая арка наружу и он сам уже стремился уйти. Боль стала невыносимой. Я начала покачиваться. Меня бросило то в жар, то в холод. От тошноты и пульсирующей боли в висках Все сильнее хотелось закричать, и я закричала. Мой вопль слился с последним звуком заклинания. Все вокруг словно взорвалось. В голове что-то лопнуло, звякнуло, прорычало, и в ту же секунду боль исчезла. Совсем. Я обессиленно рухнула на колени, крепко прижимая к себе метёлку. Дышать было тяжело. Дариан бросился ко мне. Луна! Луна! Я приоткрыла глаза, меня все еще трясло, но боль ушла. В голове больше не стучало и не гудело. Мой взгляд сам собой скользнул к дракону, и я замерла во все глаза, глядя на него. Дариан, заметив, куда я смотрю, тоже обернулся, и от удивления сел рядом. Прямо перед мордой арка зависло светящееся призрачное облачко. К нему тянулись тонкие нити, исходящие из самого озера. Они оплетали, обвивали облако, заточая его в магический кокон. «Это нормально?» — с трудом прошептала я, еле шевеля губами. «Нет», — глухо отозвался подошедший ближе Элисар. «Такого я никогда не видел». «Потому что вы никогда не вызывали драконьи души», — заметила Варианна. «Тем более в месте, где сосредоточена его истинная сила», — добавила Эльза, всматриваясь в магические нити. «Ох, чего только не увидишь в нашем мире», протянул Морфеус, внимательно следя за происходящим. Озеро тем временем исчезало, просто испаряясь. Когда вода пропала совсем, кокон расширился и окутал дракона. Тот сделал глубокий вдох, и облачко начало впитываться в чешую. Все это длилось не больше минуты. А затем Арк мотнул головой, сбрасывая остатки серой пелены, и моргнул. Его взгляд стал другим, ясным осознанным дракон еще раз моргнул и посмотрел на нас. Луна, ты как? спросил он с явным переживанием. Арк? недоверчиво произнесла я, все еще пытаясь прийти в себя. Дарян вскочил и поспешил помочь мне подняться. Дракон опустил морду и осторожно коснулся носом моего лица. Ммм, вот ты какая, настоящая, протянул он, глядя на меня сияющими глазами. Затем Арк повернулся к Эльзе и на драконьей морде появилась широкая зубастая ухмылка. Ну привет, рыжик. Эльза часто заморгала, явно не зная, как реагировать. Арк медленно подошел к ней, наклонился и шумно вдохнул ее запах. Я буду скучать по тебе, рыжик, сказал он грустно. Девушка не выдержала и шмыгнула носом, пытаясь сдержать слезы. К ней тут же подошла Варяна и обняла, стараясь поддержать я тебя мало знала произнесла она глядя на арка с легкой улыбкой но ты классный дракон поморщился и с игривым недовольством произнес никогда больше не свяжусь с некромантами Варяна не сдержалась и тихо засмеялась морфеус подошел ближе задрал голову вот вот а я говорил древний ты как бивни мамонта арк подмигнул ему и о тебе котейка тоже буду скучать Морфеус фыркнул, но я заметила, как по мохнатой щеке скользнула слеза. Фамильяр торопливо смахнул ее лапой, сделал шаг вперед и вдруг порывисто обнял дракона за лапу. Арк мягко провел по нему кончиком крыла. Никто уже не сдерживался. Я кинулась к дракону, обняла его, прижавшись щекой к прохладной чешуе. Тпру буквально рухнула на огромную морду, распластав по ней свои ленточки, которыми нежно гладила его. Эльза всхлипнула, теперь уже вслух. «Я тоже буду скучать по тебе, Арк», — прошептала она. Дракон расправил крылья и в следующий миг обнял нас всех разом. Окутал, словно мягким коконом. Мы стояли так несколько минут, молча зная, что это прощание. Первым тишину нарушил дыриан Он осторожно откашлялся и напомнил. «Нам пора возвращаться. Уже утро. Скоро вся Академия проснется". «Это верно», — тихо отозвался Арк. «Вам пора назад». Я с трудом оторвалась от него, подняла голову и, глядя в ясные глаза, прошептала. «За всю свою жизнь я не знала ни одного дракона, но ты точно лучший». «Вы тоже самые лучшие», — ответил он, и в его голосе прозвучала теплая нежная грусть. Дариан подошел ко мне, положил руку на плечо. «Пора, Луна», — сказал он и мягко повел в сторону портала. Я шла к сияющему проходу, все время оглядываясь. Сердце билось громко и надрывно. Мы уже почти ушли, когда я заметила, что Эльза осталась позади. Она все еще стояла рядом с драконом, не в силах сделать последний шаг. Не мешаем, негромко сказала Вариана, подходя ко мне. Я кивнула, отвернулась и первой шагнула в портал. Следом за мной скользнула метла, а за ней поспешил Морфеус. Уже в кабинете артефакторики он встряхнулся, привел в порядок взъерошенную шерсть и проворчал. Да, не думал, что мне будет так грустно прощаться с этим занудой. Я промолчала. На душе было слишком тяжело, чтобы шутить. Несколько минут мы просто стояли в тишине, глядя на клубящееся облако портала, ожидая Эльзу. Только когда она наконец вышла, я поняла, что не в состоянии сама закрыть зеркало. Сознание отказывалось принимать мысль о том, что, закрыв его, я навсегда отрежу нас от арка. Подруга подошла ко мне. «Я с тобой», — тихо и очень грустно сказала она. «Давай сделаем это вместе». Я кивнула мы подняли руки и в этот момент я почувствовала как по щекам вновь поползли слезы я мысленно прощалась с драконом который стал для меня не просто голосом в голове другом защитником частью моей жизни я заставила себя сосредоточиться перед глазами возник образ зеркало разворачивающееся в воздухе и устремляющееся сквозь сияющий портал карку я ясно отдала приказ Зеркало послушно вспыхнуло ярким, слепящим синим светом, который через мгновение сжался в крошечную светящуюся точку и исчез. Мы продолжали стоять, глядя в опустевшее пространство. Там, где еще мгновение назад было зеркало истины, теперь осталась только пустота. И точно такая же пустота была у меня внутри. Все выглядело как обычно. Друзья рядом, знакомый кабинет артефакторов, легкий утренний свет. Но что-то изменилось. Навсегда. Тишина. Абсолютная тишина в моей голове. Я прислушивалась. Где-то глубоко еще оставалось странное ощущение, что вот-вот и снова раздастся знакомый голос в голове. Луна, я все еще здесь. Мне, кстати, не камельфо целоваться с парнем. Я дракон. Точно дракон. А наша рыжуля-то... Ого-го! -го. Тишина. Голоса не было, лишь пустота. Арк ушел. Эльза крепче сжала мою ладонь. Морфиус тяжко вздохнул. Тпру зависла в воздухе, тихо покачивая ленточками. Элисар нервно тер затылок, не зная, как себя вести в такой ситуации. Дариан подошел ближе и тихо, но твердо сказал: Я с тобой. Я кивнула, ответить не смогла. В горле стоял ком, не давая вымолвить ни звука. И в этот момент я окончательно поняла: Арк ушел. Мы больше не увидим его. Я больше никогда не услышу его голос, добрый, упрямый ставший мне родным. Рассветные лучи солнца пробивались сквозь окна кабинета, разливая по каменному полу мягкие золотистые пятна. Где-то в коридоре послышались шаги. Академия просыпалась, жизнь шла дальше. А вот часть моей осталась там, с арком. И мы все еще стояли, не решаясь уйти. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы вдруг не раздался резкий вскрик Элисара. «Нечистые!» Кайл сбежал. Все мгновенно оживились. Арк ушел, остался там у своего озера, а мы все еще здесь в академии. И, как оказалось, наши проблемы никуда не делись. Вот же козий сын! воскликнула Варяна, хлопнув ладонью по бедру. И как он вообще смог сбежать? Он высший маг, спокойно заметила Эльза, поправляя выбившуюся прядь. Странно, что он вообще позволил нам одолеть себя и связать. Мы переглянулись. Мысли у всех явно были одними и теми же. Да чтоб его! выдохнул Дариан, мрачно глядя на опустевший угол, где недавно еще валялся Каэль. Все было спланировано. Он нарочно сдался нам, чтобы выведать все, что мы знаем. И узнал, добавила я, чувствуя, как внутри нарастает холод. Может, теперь охота за мной прекратится? Арк ушел, зеркала больше нет. Угу, кивнула Варианна. Будем надеяться. Ладно, теперь в твоей голове только твои мысли. Вот пусть они и напомнят, что у нас скоро лекции. Давайте быстро уберем тут все и поторопимся. Нет, жестко перебил ее Дариан. Убираться некогда. Мы все идем к Найтфорду, и немедленно. Он окинул нас серьезным взглядом. Мы должны рассказать о том, что произошло. Я уверен, даже несмотря на то, что Арк ушел, это еще не конец. Нужно предупредить ректора Акаэле, рассказать о замыслах темнокровых, о ритуале и прости, Луна. Он на мгновение замялся, но о драконе тоже придется рассказать.